Глава 3. От отправки к новой встрече. Даже вместе с тележкой они ехали на удивление глотко и тихо, Ляпис продвигала их вперёд по трубе. Внутри окон не было, а на потолке имелся неизвестный источник света, и они не знали, что происходит снаружи. Им было ясно, что они двигались, вот только не знали, с какой скоростью. В лодке не было окон, потому что смотреть было не на что. Зато имелись сиденья и ещё полки и места для багажа. Похоже, место было заточено исключительно под функциональность. Неудобно вот так в трубе двигаться. Безвкусица какая-то. В углу имелся стол высотой где-то по пояс. Похоже, с его помощью можно было управлять судном. Ляпи сводила по нему пальцами. Рорен смирился с тем, что не понимал, чем она там занималась. Хотя движется как быстрейшие из лошадей. За два с половиной часа ни одна лошадь не успеет доскакать. Даже если их менять, с багажом животные не управятся. А Роран подумал, что довольно удобно, что не надо отдыхать, и можно было два с половиной часа нестись на скорости бегущей лошади. Сложность в том, что без прохода никуда добраться не получится, верно? Да. Без рельсов никуда не попасть. Возможно, гномы успели прокопать туннели в лаборатории древней цивилизации... И использовали для перевозки руды. Неизвестно, где основное строение лаборатории. Лепис использовала в качестве базы лишь то, что нашла. «А? Так где-то в этих комнатах твои вещи?» «Да, а что?» «Не прекращаю управлять, спросила Лепис, а Гул отсокнула языком и щёлкнула пальцами. «Чёрт, раньше не подумала. Там были вещи из дома Лепис. И достаточно денег». «Если бы женщина заполучила их, то могла бы есть и пить вдоволь, вот Гула и жалела». Услушав это, Лепис перестала управлять, повернулась к Гуле, а женщина прикрылась Рораном как щитом и спряталась за его спиной. За спиной пряталась Гула, а спереди недовольно смотрела Лепис, Роран же думал, что ему делать. Он схватил Гулу, поднял и выставил перед девушкой. «Гула! Я не делала! Я ещё ничего не делала!» Она начала оправдываться и сопротивляться, когда к ней подскочил Олепис. И только Роран не собирался в этом участвовать. Он сел на стул, скрестил руки и закрыл глаза. Как сказал Олепис, они быстро доберутся, но впереди его ждали два с половиной часа безделья. Он собирался сохранить силы и поспать, если это возможно, но в таких случаях помешать было несложно. Может, стоило поговорить с Олепис и Гулы и заставить их прекратить шуметь? Но куда человеку, куда демоны и злого божества? Потому Роран подумал, что как устанут, сами успокоятся. «Разбудите, когда будем на месте. И не резвитесь особо». «Мы не резвимся! Роран, останови Лепис!» «Поняла, господин Роран. Я тебя разбужу, так что можешь спать». По ту сторону закрытых глаз что-то ломалось и рвалось. Доносились удары и пинки. Кажется, разнесся крик гулы, Роран покрылся холодным потом. Думаю, что в таком состоянии не сохранить сознание. А сам пробовал успокоиться и уснуть. Наконец пришёл сон. Звуки отдалились, тело стало велым, сонным. Мужчина наслаждался состоянием, когда не спал и не бодрствовал. Но, видать, прошло время, и откуда-то издалека его разбудили шлепки Лепис. «Прости, господин Роран, мы прибыли». Похоже, и было неловко, что она нарушает блаженство а мужчина отмахнулся, говоря, чтобы девушка не переживала, и поднялся. Ничего хорошего в том, что он спал на стуле, не было, потому Роран начал разминать закостенялое тело и посмотрел на лежавшую без сознания на полу Гулу. Ему было интересно узнать, что же случилось, пока он спал, но сейчас было кое-что поважнее. «Мы на месте?» «Да, да, базы гор рукой подать. Быстро, правда?» Хоть она так и сказала... Окон не было, потому они не знали, что происходит снаружи. Лишь было ясно, что они остановились. «Выйти можно?» «Можно. Проверим, что там снаружи». Прежде чем забирать вещи, важно было убедиться, что они добрались до горы разрешить все вопросы. то, -то был согласен. Они оставили внутри бесчувственную голые вещи, а сам мужчина вместе с Ляпи сошёл с судна, они прошли через дверь и оказались в узком длинном коридоре. В конце коридора их ждала дверь. Строение такое же, как на базе в пустыне. По ту сторону была большая пустая комната. В пустыне здесь бы находились замороженные лошади повозка, но это было другое место, и ничего здесь не было. Отсюда можно выйти наружу. На противоположной стороне была ещё одна дверь. Миновав Рорена, Ляпису стремилась к ней, слегка погладила её и стала открывать. Тут же через щель просочился прохладный ночной воздух и запах зелени, которого не могло быть в пустыне. Стало ясно, что это уже не песчаная местность, но все еще не до конца веря в это, Раран заглянул в щель. В первую очередь на глаза попали редко растущие деревья. Темноту разгонял падающий с неба лунный свет. Он позволял увидеть вдалеке горы, хотя они были еще далеко, но высота была такой, что вершину было увидеть непросто. Так это и есть горы в центре континента, отделяющие демонов от других рас. Если мы серьёзно этого захотим, они быстро перестанут выполнять свою функцию. Хоть Ляписа сказала обыденно, а Роран смог понять, что это ни лошади, не преувеличение. Демоны не связывались с внешним миром, потому что им этого не хотелось. Но если им захочется выйти, они без труда пересекут горы и точно лавина хлынут в мир людей. Вот мы и добрались до гор». А ведь всего четыре дня прошло. И с Каффа до базы и Лепис они добирались три дня. Если бы они не добрались до места меньше, чем за день благодаря базе девушки, то на весь путь у них ушло бы семь-восемь дней. Если они смогут также и назад вернуться, то сэкономят много времени, хотя другие в интересы подобного не могли. А разве не выгодно возить сюда за деньги? Не думаю, что будет много клиентов. Если уж говорить о тех, кто идёт на территорию демонов то по тоннелям гномов ходит не так уж много авантюристов. Если клиентов немного, как бы удобно это ни было, заработать будет непросто. Если сделать цену повыше, то хотя бы авантюристы серебряного ранга пользоваться будут. Так ведь они не повсюду бегают. Слушая Лепис, Рора набернулся. Там был небольшой проход, через который они вышли. Это поверхность. В пустыне тоже сооружения изначально были на поверхности. Их похоронила под песком, а так они должны выглядеть на самом деле. раран согласился с ней. Никто просто так не захочет строить здание под землёй. Заночаем здесь, а завтра с утра найдём гномов, расспросим про тоннели и решим, как пойдём. У тебя с ними связи есть? Еще гномов они будут тратить выигранное время. Если так, то стоило идти по заброшенным тоннелям. Правда, появлялся вопрос, смогут ли они пройти через горы. Возможно, все они не вели на ту сторону. В худшем случае они выберут неверный маршрут, будут искать другой и потеряют время. «Положись на меня! У меня есть знакомый гном!» «Есть, значит!» Конечно, особо проверить он не мог, но другие расы недолюбливали демонов, потому дружеских отношений у них не было. Конечно, сам он был исключением, но не был уверен, что были гномы, дружившие с демонами. «Если есть деньги и редкая руда...» Сдружиться ведь довольно просто. А не слишком ли просто? Может, это было вполне в духе гномов, но что-то Ророн сомневался, что подобное отношение могло быть и к демонам. Но разве так не проще, чем когда не знаешь, что тебе скажут? Ну да, наверное. Если заплатил, то сразу же появляется доверие. Тот с ними всё зеркально чисто. Ророну было попросту нечего ей ответить. Сказать ничего против он не мог... И потому оставалось лишь довериться Лепис. «Полагаюсь на тебя». «Хорошо. Я уже много раз это делала». Уверенная в себе Лепис кивнула Рорану.